Майя. Из трубки давно уже неслись быстрые короткие гудки, но она все прижимала ее к уху, будто не в силах была оторвать. Вот оно. Свершилось. Серьезный разговор, значит? Понятно, что серьезный. Дина права. Серьезнее некуда. Маечка, что это с вами? Случилось что? На вас просто лица нет? Сунулась к ней проходящая мимо старенькая учительница биологии Анна Ивановна. «Может, воды вам принести?» «Нет, спасибо. Все в порядке», осторожно кладя трубку на рычаг, улыбнулась ей Майя. «Да, надо взять себя в руки. Надо идти на урок восьмой Б. Никто ж не виноват в ее грешных трусливых муках. Надо жить, надо исполнять свои обязанности. Вон и звонок уже надрывается». Вызвав к доске отличницу Олю Стрепетову, белокурого ангелочка с наивными голубыми глазами, Она встала со своего учительского места, подошла к дождливому окну, начала шевелить губами в такт пушкинским строчкам, которые чеканила отличница Олечка. Письмо Татьяны Конегину, заданное на дом. Наизусть. Бедная Татьяна Ларина. Вся ее литературная жизнь прошла вот так. Наизусть. Все чувства, все переживания. Такие, в общем, понятные переживания. Чтоб только слышать ваши речи, Чтоб слово молвить и потом Все думать, думать об одном И день и ночь до новой встречи Да, именно так И день и ночь, и до новой встречи Что же это за наказание такое человеческое, любовь? Вот ей, например, вроде бы радоваться надо сейчас Вроде бы сдвинулась ее судьба и зовет в счастье А на душе от чего-то так мутно Да еще этот разговор с Диной впереди Неужели Димка ей вчера объявил о своем решении? Но зачем? Ведь она просила. Не надо. Зачем еще и Динке страдать? Нет, лучше уж им совсем не встречаться, все прекратить, чем... Не знала б горького мучения. Души неопытной, волнения, смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Как лихо эта девчонка с Татьяниными чувствами разделывается, от зубов отскакивает, получит свою заслуженную пятерку, пойдет домой счастливая и правильная. Она вот в ее возрасте такой не была. Она тогда уже любила Димку без памяти и души неопытной волнения смирить так и не смогла, хоть и пыталась честно. Хотя слово «честно» — это не для нее, пожалуй. Вот Татьяна Ларина — это да, действительно цельная натура. Вышла потом замуж, и все, и точка. Простите, мол, другому отдана и буду век ему верна. Жаль, что у нее так не получилось. Домой она шла, будто сама себя в спину толкала. Еще и ругала себя при этом последними словами. «Иди, иди, мол, натворила делов, теперь иди, расхлебывай. Смотри, бедный Дине, в глаза, оправдывайся, как можешь. Разбросала камни, теперь собирай». Дверь ей открыла мама. Взглянула в лицо вопросительно, протараторила быстрым шепотком. «Майк, там к тебе Динка пришла, полчаса уже дожидается. Чего это она, а? И лицо у нее такое злое и обиженное?» «Не знаю, мам», — развела руками Майя. «Сейчас поговорим. Ты нам не мешай, ладно? Посиди пока на кухне». «Ой, Майка, Майка», — горько вздохнула мама. «Говорила я, не доведет тебя до добра эта любовь. Вот не слушала меня, теперь расхлебывай». «Мам, прекрати причитать», — с мольбой в глазах посмотрела на мать Майя. «И без того тошно». «Ладно, ладно, не буду», — закивала мама. «Если что, зови. Эта Динка, она такая, отчаянная, может и в драку полезть». «Ну, я думаю, до драки не дойдет». Нервно пожала плечами Майя, пристраивая пальто на вешалку и мельком заглядывая в зеркало. Лучше бы уж не заглядывала. Собственные запавшие глаза плеснули в нее оттуда такой отчаянной виноватостью, что стало совсем уж не по себе. Так, надо себя в руки взять. Что случилось, то случилось. Ничего уже не изменишь и вспять не повернешь. Вдохнув и выдохнув, она смело шагнула из прихожей в комнату. «Здравствуй, Майя!» — тихо и даже несколько равнодушно проговорила Дина, повернув к ней голову. Сидела она за столом, стоящим посреди комнаты, сложив перед собой пухлые ладони ковшичком, будто просила чего. «Здравствуй, Дина!» Изо всех сил постаралась изобразить приветливую улыбку Майя, присаживаясь напротив нее за стол. «Чаю хочешь? Я попрошу маму, она сделает!» «Нет, ничего я не хочу!» Я чьи пришла пить, как сама понимаешь. Догадываешься, зачем я пришла?» Короткий изучающий взгляд из-под Сухие поджатые губы. Пауза. Долгая, мучительная. Не театральная, нет. Просто не знает она, что ответить своей подруге Динке. Сказать, что и впрямь догадывается. Или поморгать для приличия, улыбнуться придурковато. «Я все знаю, Майя». Первая не выдержала паузу Дина. «Все знаю про вас с Димкой. И заметь, давно уже знаю», — проговорила она сухим, надтреснутым голосом, будто проплаканным. «Прости, Дина», — прошептала Майя, опуская глаза. «Прости меня, пожалуйста». «Да, я все знала, но молчала. Не говорила тебе ничего. Мне было невыносимо это знать, но я все равно молчала». «Почему, Дин?» — Я боялась, — с дрожью в голосе проговорила режиссер Динка, — я боялась его потерять. Ты не знаешь даже, как я страдала. Она всхлипнула громко, будто икнула, закрыла лицо ковшиком из ладони и затряслась в сдерживаемом плаче. — Дина, Диночка, ну не надо, прошу тебя, — возмолилась Майя. — Ну что ты, сейчас я воды принесу. Метнувшись на кухню, она быстро налила воды из чайника, отмахнувшись от встревоженных материнских вопросов. Понесла перед собой наполненный до краев стакан. Вода плескала ей на дрожащие пальцы. Она ничего не замечала. Поставила стакан перед Диной, тронула ее за полное плечо. «Не надо, Майя! Не надо меня жалеть!» — сдавленно проговорила из-под прижатых к лицу ладони Дина. «Ты знаешь, я даже Ксеньку родила для того, только чтобы он не ушел». Теперь вот плюхаюсь в бедности. Даже памперсы купить не на что. Это ты виновата во всем. Ты. Вот куда я теперь с малым ребенком на руках? Кому я нужна? Как я жить буду? Вот ты уедешь в свой Питер, а я? Да и Димка, если ты уедешь, озвереет совсем. Он же любит тебя, Майя. А меня не любит. И никогда не любил. Так бессмысленно все. Я так больше не могу. Не могу. Она снова зарыдала, замотала головой из стороны в сторону. Майя сидела, не зная, что сказать подруге. Не находилось у нее никаких слов. Потом произнесла сдавленно. «Дина, я обещаю тебе, что у нас больше ничего не будет. Я с ним расстанусь. Я действительно уеду». «А толку?» «Толку-то что, если у вас ничего не будет? Кому от этого лучше-то? Мне?» «Нет, мне не лучше». Он будет со мной рядом жить, а думать постоянно о тебе? Ты не понимаешь. Не понимаешь, какая это мука. Нет, я вовсе не хочу, чтобы вы расставались. Но как же иначе, Дина? Как говоришь?» Слезно вздохнув последний раз, Дина отняла ладони от лица, взглянула на Майю коротко, потом достала из кармана мятый платок, шумно высморкалась. «Я знаю, как, Майка. Я долго думала над ситуацией, И у меня тут есть для тебя предложение. Только ты пойми меня правильно, ладно? Хорошо, Дина. Я постараюсь. Говори. Ты знаешь, я, наверное, отпущу все-таки к тебе Димку. Хоть и нелегко мне это решение дается, но отпущу. От сердца с кровью оторву. Что ж, раз не любит. Сколько можно-то? Только один вопрос меня мучает. Как детей поднимать? Таньку надо учить. Ксеньку еще растить дорастить да «А на какие такие средства?» «Ты же знаешь, у меня даже специальности никакой нет. Не проживу я без добытчика, Майя. Вот если б ты поняла меня правильно и пошла навстречу...» «Дин, я не пойму», — удивилась Майя. «В чем я должна пойти тебе навстречу?» «Ну, материально», — уставилась в глаза подруги Динка. «Давай с тобой вроде как сделку заключим, договор подпишем, я отпускаю к тебе Димку» а ты мне отдаешь питерскую квартиру. Как квартиру? Ты что, Дин? Что-что? Я же говорю, нельзя мне без добытчика. А так все при своем останутся. Я при имуществе, ты при Димке. Да ты не думай, Майк, он к тебе обязательно придет. Сам-то он никогда не решится меня с детьми бросить. Да и я не отпущу его за просто так. А если мы с тобой договоримся, я, наоборот, поспособствую то есть завтра же на все четыре стороны выгоню, с чемоданами. Куда ему идти-то? А потом, когда я питерскую квартиру продам да устроюсь как-то, я вам свою здешнюю однокомнатную уступлю. А, Майка, как ты на это смотришь? По-моему, это единственно правильное решение в нашей ситуации. Что-то вроде честной сделки. «Сделки, говоришь?» Подняла на нее расширенная от ужаса глаза Майя. «Договор подпишем, да?» «Ничего себе! Значит, ты Димку обменять на мою квартиру решила?» «А что? Что я должна была решить?» — взвизгнула Дина. «Предлагай другой вариант, если он у тебя есть». «Да нет у меня никаких вариантов, Дин», — развела руками Майя. «Просто очень уж цинично то, что ты придумала. Купля-продажа личного счастья получается». «Ну да, может и цинично, зато правильно». И пусть будет купля-продажа. Сейчас Майка вообще ничего и никому за просто так не дается. За все нужно платить. И за личное счастье тоже. Ну что, будем сделку заключать? Ударим по рукам?» Ответить ей Майя не успела. Заверещал требовательно призыв на дверной звонок. И слышно стало, как тяжело затопала к двери мать. Потом из прихожей раздалось ее то ли ворчание, то ли другое удивленное недовольство. Вскоре и дверь в комнату приоткрылась, явив им ее растерянное лицо. «Дина, там твой пришел?» «Не поняла, кто мой?» Испуганно дернулась ей навстречу Дина. «Да мужик твой кто?» «И это, с чемоданами пришел?» «Чего это он, Диночка?» Тут же за ее спиной нарисовался и сам Димка, улыбающийся, высокий, красиво причесанный, в синем костюме с галстуком. «Красота!» Весь целиком одно сплошное обаяние. И глаза сияют так, будто добрался-таки Димка наконец до заветной жизненной цели, чтоб пришел-таки его настоящий день, знаменующий начало новой и счастливой жизни. «Так, приехали», — тихо и грозно проговорила Дина, покосившись на Майю. И тут же, яростно подбоченившись, повернулась к мужу. «И что все это значит, интересно, дорогой отец-молодец?» Мы с тобой о чем вчера договаривались, а? Что ты домой пораньше придешь и ребенку у соседки заберешь. А ты чего делаешь? Кто тебя сюда звал-то? Дернув лицом, как отрезкой зубной боли, Димка уставился на Дину так, будто она за свой короткий монолог успела выпустить в него кучу стрел, отравленных смертельным ядом. Тут же поплыла вниз и мигом сползло с его красивого лица все прежнее обаяние, и померкла яркая улыбка, и даже свет в глазах померк, Будто выключилась у него внутри маленькая лампочка. «Кто звал, говоришь?» «Да никто не звал. Просто я ушел от тебя, Дина». «Вот к Майе и ушел. А ты что здесь делаешь, интересно?» «А она тут тебя на квартиру Майкину поменять хочет», торопливо проговорила Алевтина, поворачиваясь в дверях к нему лицом. «Я, как услышала, чуть в обморок не упала. Давай, — говорит Майка, — я тебе мужика своего уступлю, а ты мне за это квартиру подаришь». «Мама!» — воскликнула Майя. «Я прошу тебя, иди на кухню. Мы тут сами разберемся. Ну зачем ты? А затем? Облапошат они тебя сейчас, обзерут как липку. Я что, смотреть на это спокойно должна? Иди, мама!» «Да иду, иду!» Отчаянно махнув рукой, мама уплелась на кухню, оставив дверь чуть приоткрытой. На самую маленькую щелочку, но все же приоткрытой. Кто его знает, как там, за дверями события дальнейшие развернутся? «Дин, это что, правда?» скривил в подозрительной усмешке губы Димка с некоторой опаской взглянув на жену. «Правда, конечно. А ты как думал? Мы тут с Майкой уже и договорились обо всем». «То есть, как это, договорились? Каким образом?» «Ну, каким-каким. Каким. Я тебя к ней отпускаю, она мне за это квартиру питерскую подарит». «А я что?» Козлик драный, чтобы меня отпускать или не отпускать. Я разрешение у тебя должен спрашивать. Ты, наверное, не поняла, один Ушел я от тебя. Сам ушел. Навсегда. Спасибо, что помогла, вещи сама собрала. И никаких разрешений мне на это не потребовалось. Так что ты зря тут торги устроила. А квартира питерская нам и самим пригодится. Но алименты я пока небольшие тебе платить буду, конечно. Это уж потом, когда раскручусь. «Ах, вот оно что!» — тихо произнесла Дина, мягко откидываясь на спинку стула. «Как это я сама не поняла! Раскрутишься, значит? Из каких таких шишей ты раскручиваться собрался? С какого капиталу? Уж не с Майкиного ли имущества?» «А это уже не твое дело, Дина!» «Как это не мое, простите? Очень даже мое! Да если б не то письмо, если б не Майкин развод...» «Да не видать бы тебе тогда ни Майки, ни ее квартиры, понял? Ишь, раскатал губу, да фиг тебе!» «Какое письмо, Дин!» Встрепенулась и вздрогнула Майя, выпав разом из своей безучастности. Ничего она не могла с собой сделать. Отторгал организм безобразное действо, разворачивающееся у нее на глазах, и все тут. Будто бежал этот странный разговор мимо нее, как грязный ручей, который всего лишь перешагнуть следует и идти себе дальше». «Слышишь меня, Дина? Какое письмо?» «Леня мне тогда сказал, что он получил письмо». «Ну да, получил. Это я ему написала. Причем всю правду написала, как она есть. Никакой клеветы себе не позволила. Про все. Про Димку, про ребенка». «Зачем?» «Хм, как это «зачем?» «Ты, значит, с моим мужиком будешь кувыркаться, а я за всем этим спокойно наблюдать должна?» «Но ты же моя подруга!» — беспомощно и неуверенно проговорила Майя. «Дура ты, дура, Майка!» — чувствуя себя хозяйкой положения, усмехнулась Дина. «И всегда дурой и наивной была. Ну подумай сама, какие мы с тобой подруги! Чего ты веришь так всем безоглядно? Смешно даже. Гуляла на прополую с моим мужиком и в дружбу верила. Так, что ли? Ну да, верила». А может, ты и Димке тоже веришь, что он тебя любит, что жить с тобой хочет? Не верь ему, Майка, врет он все. Не любит он никого, ни меня, ни тебя. Самоутверждается просто. Да он же слабак, неужели ты сама не видишь? Не нужна ты ему. Но если уж тебе так с этой любовью приспичило, что ж, забирай. На прежних условиях, разумеется. А просто так, без обмена, я не согласна. Мне совсем без добытчика тоже нельзя, пусть и без никудышного. «Слушай, да пошла ты знаешь куда!» Злобно расширив глаза, наклонился к жене Димка. «Что я тебе? Мешок с мукой, чтобы меня на деньги выменивать? Деньги ей нужны стали, видишь ли. А вот это вместо денег не хочешь?» Он резко выбросил над столом руку, будто собираясь нанести Дине боксерский удар, и она даже отпрянула от него поначалу испуганно. Потом, только поняв, что это всего лишь сунутая ей под нос злая фига, огрызнулась громко с явно прозвучавшими в голосе истерическими нотками. «Да сам туда иди, понял? Чего ты приперся сюда вообще? Кто тебя сюда звал?» «Кто звал, говоришь?» «Да Майка вон звала. Я с ней останусь. А тебе не светит ничего. Никаких денег, раз ты так. Я ж по-хорошему хотел, чтоб потом, как раскручусь тебе же, и помогать. А ты...» «Дура ты, Димка, Вот тебя-то уж точно сюда никто не звал!» «Я не звала тебя, Дим!» Тихо, но внятно и отчетливо перебила его Майя и, грустно усмехнувшись, добавила. «Не виноватая я. Ты сам пришел. И потому как пришел, так и уйдешь. И жену свою с собой забирай. Правда, идите уже отсюда, ребята. Устала я от вас. Не соображаю ничего. Прощай, Димка!» «И ты прости меня, Дина, что я твоего мужа любила». Подняв голову, она увидела перед собой их озадаченные и немного возмущенные лица, будто произнесла сейчас что-то совсем уж непристойное, совсем не в тему и не по сценарию. Так смотрит человек, которого грубо оборвали на полуслове, а он самого важного, самого значительного еще и проговорить не успел. Поморщившись навстречу их застывшему возмущению, она провела по лицу руками. Потом сложила ладони на клетчатую скатерть, как давича Дина ковшечком, и тут же брезгливо отдернула, и содрогнулась от омерзения. Вдруг показалось ей, что все сказанные за этот тяжелый разговор слова упали на скатерть, и что все они живые, эти димкины и единины слова, и шевелятся в клетках скатерти, как черные черви, сплетаясь в скользкий мерзкий клубок. Ей даже плохо стало, затошнило будто. Захотелось взять скатерть за концы, свернуть, завязать сверху плотный узелок и вынести все это поскорее из дома. Не только доверчивой она была, но и впечатлительной. Впрочем, они всегда рука об руку ходят. Доверчивость да впечатлительность. «Но, Майка, ты чего? Мы же с тобой решили...» отропел, уставился на нее Димка. «Ты же меня любишь, Майка! Ты же всегда меня любила!» «А теперь уже не люблю...» «Все, Дим, иди». «Но ведь так не бывает, чтоб сразу в один момент взять и разлюбить. Не выдумывай, Майка, ты не слушай ее, она еще и не такого тебе наговорит». Майя ничего ему не ответила, только поморщилась и сглотнула противный комок, застрявший в горле. Потом, тяжело поднявшись с места, пошла в свою комнату, на ходу крикнув в сторону кухни. «Мам, проводи гостей, пожалуйста». Дверь кухни распахнулась тут же, явив довольное лицо Алифтины. Тропливо закрыв за собой дверь и не зажигая света, Майя подошла к окну. Стала внимательно вглядываться в осенние сумерки, стараясь не прислушиваться к доносящимся из прихожей звукам. Что-то с скороговоркой бормотала мать, что-то отвечала ей Дина, нервная и отрывисто. Ругались так, наверное. А Димкиного голоса не слышно было. И хорошо. Поскорее бы уж они уходили. «Майк, а пойдем чаю попьем?» «Ушли они!» Осторожно заглянула в комнату мать. «Ух, и она эта твоя Динка!» «Все меня напоследок цапнуть норовила!» «Села, — говорит, — дочке на шею и ножки свесила!» «Ей-то какое дело, правда?» «Мы уж со своими шеями да ногами сами как-нибудь разберемся!» «Не переживай, Майка!» «Все, что не делается, все к лучшему!» «Так я чайник поставлю, а?» «Нет, мам, спасибо!» — еле слышно проговорила Майя. — Я не хочу. Ты иди, мам. — Ой, а вон и Тёмка пришёл. Затопала она тяжело на зов дверного звонка. — Это еще хорошо, что он гостей наших не застал. Не видел, не слышал парнишка всего этого безобразия. Бог отвел. Погоди, мам. Я сама открою. Впустив сына в прихожую, Майя обняла его, как после долгой разлуки. Ткнулась лицом во влажную холодную ткань куртки. Он тут же сложил ей на плечи руки, проговорил удивленно. «Мам, ты чего? Случилось что, да? Ты плачешь, что ли?» «Нет, сынок, я не плачу. Все хорошо, сынок». «А эти? Чего они? Ну, друзья твои. Я их сейчас встретил около дома. Идут, орут друг на друга, аж прохожие от них шарахаются. А почему они с чемоданами, мам? Поехали, что ли, куда?» Я поздоровался, они уставились на меня, как слепые, и не ответили даже. Я вот все хотел у тебя спросить, мам, да не решался. Спроси, сынок. А ты не обидишься? Нет. Ну, в общем, бабушка как-то проговорилась случайно, что этот, ну, муж твоей подруги, будто бы он и есть мой отец. Это правда, мам? Правда, сынок. А ты что, его любишь, да? Нет, уже не люблю. И правда, не люби его, мам. Ну, какой он мне отец. Не хочу я такого отца, Он неправильный какой-то. Все время так весело улыбается, а за этой улыбкой ничего будто и нет. Будто он из-за красоты только улыбается. И вообще, мне даже и думать о нем неприятно. Я лучше папу всегда любить буду. Ладно, мам? Хорошо, сынок. Ты прости меня, пожалуйста, Темочка. Я такая глупая была. Только одну эту красивую улыбку и видела, как ты говоришь. Да понятно, мам. Ты же женщина. А женщины они все такие. Дальше улыбки уже и не видят ничего». Снисходительно философски изрек Тёмка, ласково прижимая мать к себе. Заглянувшая из кухни в прихожую, Алевтина покачала головой, улыбнулась, проворчала ласково. «Ишь, любовь-то какая вам досталась! Обнимаются стоят, главное. Тёмка, ужинать иди, поди с утра не емши. И ты, Майка, иди ужинать. Нечего себя голодом да переживаниями морить. Чего уж теперь?» Как сложилось, так и сложилось. «Я не морю, мам. Я спать хочу. Пойду я». «Ой, я ж забыла совсем. Тебе же адвокатка днем звонила. Просила обязательно ее набрать, как придешь. И как это я забыла-то? Совсем голова никакая стала. Ничего не помню». «Хорошо», — кивнула Майя. «Я позвоню сейчас». Подойдя к телефону и потянув уже к трубке руку, Она вдруг поняла, что звонить Мстиславе совсем не хочет. Что-то щелкнуло внутри и пробежала дрожью по организму и выскочила наружу, как вовсе ей там, внутри ненужное. Неприятное даже. Так и стояла у телефона, замерев и прислушиваясь к себе, пока он не зазвонил сам. Вздрогнув, она сняла трубку. Почему-то она уже знала, что звонит Мстислава. «Майя, привет! Ну чего не звонишь-то? Вот все я должна за тебя делать». «Тебе не интересно, что ли, как твои дела продвигаются?» «А знаешь, ты права, пожалуй. И правда, неинтересно», — задумчиво протянула Майя. «Ну вот, приехали. Как всегда, у нас дурные рефлексии включились, да?» «Ага, включились. Да плевать мне на них, понятно. В общем, слушай меня сюда. Сегодня утром позвонил Алексей Степанович и...» «А кто это, Алексей Степанович?» «Ну ты даешь!» Так зовут адвоката твоего бывшего мужа, между прочим, с которым мы уже четыре года воюем. Ах да, извини. Так вот, он сказал, что завтра сюда сам приедет. Сказал, чтоб в десять часов я его ждала у себя в офисе. И голос у него такой, знаешь, хитрющий был. Мне даже не по себе стало. Черт его знает, с чем он таким сюда едет. Суд-то европейский, состоялся уже. А решение до нас пока не дошло. Как ты думаешь? Не знаю, Слав честно призналась Майя. «Я ничего не думаю». «Ага, с тобой советоваться так же полезно, как головой о бетонную стену стучать. Все-таки беззубая ты, Майка. Нет, не беззубая. Ты вообще никакая. Добродетели, рыхлая и тошнотворная. Ладно, жди, позвоню завтра. Дам отчет о результатах нашей встречи. Интересно все-таки, зачем он сюда едет?» Уснуть этой ночью Майе так и не удалось. Все ворочалось чего-то, вздыхало и мучилось, и совсем непривычные, грустные и одновременно сердитые мысли приходили ей в голову. Нет, не по поводу стихийного расставания с давней любовью были эти мысли. Майя о ней и не думала совсем, как будто ее и не было никогда. Или была, но в далеком уже прошлом. Казалось ей, что происходит у нее внутри какая-то другая работа преодолевает сопротивление той самой беззубости, рыхлости до да тошнотворности, о которой Давиче говорила Мстислава. Что это была за работа, она пока и сама не понимала. Может, права ее молодая подруга-адвокат в том, что не может долго жить в человеке-добродетель беззубая? Что как ни крути, а жизнь свое возьмет, и должна она со временем обязательно трансформироваться? Только во что? В добродетель зубастую, например? Но, наверное, это не так уж и трудно. Надо только научиться произносить вовремя коварное слово «нет». Трудное слово «нет». Очень тяжелое слово «нет». Надо, наконец, научиться общаться с этим словом, впустить его в себя, сделать своим товарищем. Господи, как ей давно хочется взять и перечеркнуть всем Стеславиной юридические старания одним этим замечательным словом «нет». Вот она и начнет говорить его завтра. Придет к ней утром и твердо скажет нет. И даже хорошо, что при этом будет присутствовать этот адвокат Лене Алексей Степанович: Во сколько же он придет, Мстислава говорила: Ага, в 10 часов. Вот и она к ним придет в 10 часов. И скажет: Под утро она все-таки заснула. И проспала, конечно же, никто ее и не будил по случаю субботнего дня. Соскочила, глянула на часы, полдесятого. Промчавшись ветром в ванную, быстро умылась, натянула на себя первые попавшиеся под руку вещи и выскочила за дверь. Застучала каблуками по лестнице, на ходу затягивая Натальи пояс плаща. Надо бы зонт взять, на улице наверняка дождь, да некогда возвращаться. Так и влетела потом в Мостиславин офис, мокрая вся. Закрыла за собой дверь, повернулась. Леня. В низком кресле... Вплотную, примастившемся к мастиславиному столу, сидел Лёня. Повернул к ней голову, глянул из-под очков. За Лёниной спиной еще кто-то маячил. Она и не разглядела толком. «Высокий кто-то. Наверное, Алексей Степанович, Лёнин адвокат. Значит, вместе приехали. Это хорошо. Это очень хорошо». «Здравствуй, Лёня», — заставила она себя улыбнуться. «Я вот... Я тоже пришла». Я сказать хочу. Заявление хочу сделать. И, подняв голову, продолжила уже в Мстиславино застывшее лицо. Слава, ты составь бумагу, пожалуйста, что я ото всех своих претензий отказываюсь. От всего отказываюсь. И от глупых этих алиментов, конечно же. Майя, опомнись, ты чего творишь-то? Тихо, но грозно проговорила Мстислава, привстав со своего стула. Ты что, не в себе? Нет. Я как раз в себе, Славочка. Ты меня прости. Ты очень умная и хорошая девочка, но нет, Славочка. Слышишь? Нет. Ты составь бумагу. Я приду потом. Я все подпишу. Больше она говорить не смогла. Задохнулась, схватилась за горло, выскочила пулей за дверь. Что ж, трудно дается первое «нет» натурам впечатлительным. Это правда. Побежала со всех ног по коридору, не слыша за спиной Лениного голоса. «Майя!» «Подожди, Майя!» Он догнал ее уже на улице. Схватил за локоть, развернул к себе, заговорил быстро, с трудом переводя дыхание. «Майя, прости меня. Я идиот. Я этот развод затеял. Сам не знаю, что я хотел тебе доказать. Я же люблю вас. И тебя, и Темку. Мне так плохо без вас. И еще. Я знаю, что ты одна. Возвращайся ко мне, Майя. Пусть оно все горит синим пламенем. Давай все сначала начнем» только на моей любви. Ее на нас двоих точно хватит и на Темку хватит. Он все равно мой сын Майя. Она смотрела на него во все глаза. Смысл сказанного плохо доходил до сознания, да и не слышала она ничего. Просто смотрела. Надо же, Ленина лицо. Какое оно близкое и такое родное оказывается. Почему она раньше этого не видела? Даже сердце защемило от досады. Как... Как это могло случиться, что много лет она смотрела в это лицо и не видела его? Что это за наваждение с ней случилось лукавое, всегда смеющаяся, обманно обаятельная и, как вчера выяснилось, еще и подло-меркантильное? Леня еще что-то говорил, она не слышала. Встряхивал ее слегка за локоть, тормошил, потом потянул к ней руки. Как хочется, как сильно ей хочется упасть в эти руки, обнять Леню, прижать к себе. Что она, впрочем, и сделала. Упала. Обняла. Можно назвать ее дрянью. Можно упрекнуть. Можно даже в нее камнем бросить, если рука поднимется. Так, обнявшись, они застыли посреди тротуара, осыпаемые мелким октябрьским дождем. Прохожие оборачивались на них удивленно. Кто с пониманием, кто с насмешкой, а кто и с прямым осуждением. Пожилая женщина, налетев на них своим зонтом, чертыхнулась, проворчала недовольно. И шакаянный любовь тут развели посереди улицы. Может, и правда любовь. Кто его знает? Что она такое вообще? Это любовь.